Глава 17. Об эквилибристке, позорном и профессиональном флирте и немного о печальной участи морфов в нашем обществе. Бригада полицейских из отдела убийств прибыла быстро. Действовали они решительно. Официантку у нас отобрали и отправили на допрос. Гостей в зале принялись переписывать и спрашивать. Нам подкинули на подпись бумаги о передаче дел, и Диего их спокойно подписал. «Будут держать в курсе», — сообщил он нам, без малейших сомнений. «Еще бы!» — хохотнул Вита, глядя на бойкую, крепенькую, как боровичок, женщину-лейтенанта. Та проходила мимо и подмигнула Диего, окинув жарким взглядом его обнаженные плечи и бедра, обтянутые шелковой рубашкой буча. Перед оборотом командир ничего не успел снять и в итоге полностью лишился одежды. Клочки так и остались лежать в зале, затоптанной толпой. Особенно мне почему-то было жалко сверкающих камней на запонках. Буч едва успел выхватить у какого-то любопытного жетон с табельным оружием. И то кабура оказалась запачкана чьей-то подошвой. Мы сидели на диване в кабинете Павлини и ждали, когда нас отпустят в освоясье. Как сказал Буч, что могли, мы уже сделали. По этому поводу Диего нас уже пропесочил. И за то, что я тормозила с проверкой подозреваемых, и за то, что Вита не обернулся вовремя, а пытался догнать ловкую девицу, оставаясь в своей человеческой форме. Возможности животной ипостаси были на порядок выше и по скорости, и по ловкости, но оборот для леопарда длился бы несколько десятков секунд, а не почти мгновенно, как у командира. Так что в этот раз я была на стороне Ковальски, но мудро промолчала, как и остальные. Пусть тигр выскажется. Он явно неуютно себя чувствовал после того, как оказался голым среди толпы, и какие-то дамы приняли его за стриптизера, а все предыдущее действие — эффектной постановкой клуба. Буч, который в это время забирал девицу и передавал свою рубашку, громко предложил командиру опять обернуться в зверя и затоптать всех нахрен для подтверждения серьезности полицейской операции. Но его идея осталась без поддержки. Оборот среди людей мало приветствовался, да и администратор от страха орал так, словно его резали живьем. Так что получилось, как получилось. Зато потом, после критики, шеф нас похвалил. Я казалось, молодец, выявила потенциальную преступницу. Буч сдержал испуганную толпу и отделил от нее двух свидетелей, охранника с администратором. Вита удачно загнал девицу на Джока, а тот на Диего. А еще не применили рядом с гражданскими табельное оружие. В общем, кое в чем мы все-таки не совсем подзаборные, как выразился Вита. — Эй, красавчик! — к нам направлялась лейтенантша. Она с парой сотрудников проверяла туалетную комнату при кабинете павлини и теперь вышла довольная с объемным пакетом в руке. — Посидим на днях за чашечкой кофе. Я расскажу по что мы после ваших разрушений ухитрились накопать. Кто вообще додумался, наследственные действия, отправить отряд особого назначения? Она поправила на плече кончик короткой тугой черной косы и сверкнула в диего аккуратно подведенными раскосами глазами. Смотри, командир, что мы нашли в ванной на полу. Окровавленное полотенце, оставленное этой эквалибристкой. Авиационточку ты остановил при попытке сбежать прямо в полете? Охлавкач! Брюнетка игриво толкнула Фавору плечом, коснувшись небольшой, но высокой грудью. Человеческих кровей полостится, как кошка, не скрываясь. Мне стало неприятно. Тигру, похоже, нравились чернявые. Вон как зубы довольно скалит. С по корпусу рассекал. Теперь с этой флиртует. Девка замыла там перчатки, но все равно они остались с пятнами. Кстати, это ее и подвело. Мокрый шелк, Сильнее скользил, и ей сложно было удержаться на тросах. Хотя дамочка настоящая профессионалка. Подавала заявку на переход в актерский состав клуба. Хотела номера на гибкость и ловкость показывать. Так что дело простое. Считайте раскрыто. «Да — Да, — сдержанно удивился Диего. — А чего тянуть? Парни пишут, она уже по дороге во всем сознаваться начала. Управляющий ходок был еще тот. Вот она и заревновала. Хотела какого-нибудь гостя обвинить, но нарвалась на полицейских. Дура! Что еще ждать от официантки? Напрягало то, что командир и не думал отстраняться. С интересом кивал, не отодвигался, когда она чуть не размазывалась по нему грудью, якобы случайно. И не стесняются никого. Мне было неудобно смотреть на эту порнографию, хоть отворачивайся. Выручили подъехавшие за телом медики, позвав брюнетку. Лейтенант уже отошла на пару шагов, но вдруг что-то вспомнила. — Там одна дамочка говорит, что с вами на входе столкнулась. Байки всякие странные травит про то, как вы зашли в клуб по специализации управляющего. Так что у меня много еще вопросов осталось. Будьте на связи, командир фавора. Она почти подмигнула ему. Я видела, как сощурился на мгновение глаз. — Прошу прощения, — вежливо произнесла я, прерывая брачные пляски бабуинов, то есть деловой разговор профессионалов. А можно хотя бы пару слов о мистере Павлине? Он же оборотень. Может, еще регенерирует? Офицер кивнула в сторону медиков, укладывающих тело управляющего на носилке и укрывающих его с головой. Он морф, да еще и бабочка. Какая там регенерация? Так, дунь, плюнь и подох. С насилок упала рука. Изящная для мужчины кисть, которую я меньше получаса назад видела белой. Сейчас она приобрела отчетливый красновато-коричневый оттенок. И не из-за прилива крови. Морфы или полуоборотни – несчастные создания, так и не получившие со взрослением полноценную вторую ипостась. Слишком мало силы или далеких зверь по массе от человеческого облика. Морфы умели лишь частично преобразовывать внешний вид. Вроде бы оборотень живет, а все, что может, гребешок на голове отрастить или перепонки между пальцами. Лишь некоторые из них, по непредсказуемой рулетке судьбы, получали какую-нибудь способность своего зверя. Видели зорко или прыгали невероятно далеко, оставаясь при этом в человеческой форме. А в остальном слабые, странные, не люди, не оборотни, и после смерти, как еще одна, Окончательная печать неудачника, они переходили в ту самую свою пограничную, жуткую форму. Судя по красной руке, при трансформации управляющий облетал крас кожи бабочки павлине глаз. «Эй, не расстраивайся», — сказал Вита. Мы сидели на диване, он придвинулся ближе и обнял меня за плечи. «Всех не спасешь, зато у нас выходной завтра, может быть, хоть на полдня отпустят». Родных повидаешь. После смерти подозреваемого на сутки или двое проверять будут. На задание не выпустят. О, это было бы отлично взять выходной, увидеть бабушку, встретиться и нормально поговорить с Алексом. Ей нельзя. Отрезал Диего, провожая взглядом то ли носилки, то ли задницу симпатичной лейтенантши. На полицейских менталистов охотятся. Я рисковать не буду. Нам еще с близнецами встретиться надо. Сначала я подумала, а не оставить ли на плече руку Вита из вредности. Но обнадеживать леопарда тоже не дело. Поэтому аккуратно сняла с себя дружескую руку, уже принявшуюся ласково поглаживать меня по плечу, и твердо сказала, у меня только одна родственница, и я не хочу на неопределенное время лишать ее возможности меня видеть. Насколько я помню, менталистов не убивают. «Нападают только, когда они одни. Значит, я не останусь в одиночестве ни на минуту. Надеюсь, шеф, ты доверяешь своему брату?» И удостоилась долгого, нечитаемого взгляда. Он так и не ответил, хотя мы просидели еще минут тридцать, ждали, когда принесут одежду. Парни болтали о каких-то спорах с первым отрядом. Какой бар из ближайших к казармам самый приличный и дает хорошие скидки полицейским. В общем, о всякой мелочи чтобы как-то скоротать время. Мимо носились сотрудники с повязками, выгребали из стола и ящиков документы, снимали фотографии со стен. Зачем они это делали, если были убеждены в виновности девушки, неясно. Но я зауважала коллег за педантичность и добросовестность. По некоторому размышлению я даже решила не раздражаться на с косой, которую подчиненные звали по имени. Но, в конце концов, по себе помню, Как трудно удержаться от взглядов, когда кое-кто бродит полураздетым. Для оборотней в этом нет ничего зазорного. А мы, люди, непривычные к такому телесному позитиву. «Фавора, я принесла тебе подходящие по размеру шмотки и ботинки», — сообщила Ноа, появляясь в дверях. Она ходила в зал узнавать, как прошел опрос гостей. «Должен будешь». «Нет, все же неприятная особа». «Договоримся». — хмыкнул тигр Котяра Мартовский. — Ты лучше скажи, есть ли новости. — Никак не пойму, он ей глазки строит или информацию выуживает? — Никто ничего не видел, — пожала плечами офицер, нехотя отдавая одежду и с сожалением наблюдая, как быстро золотистое, играющее мускулами мужское тело закрывается тканью. Нечто любопытное внутри меня потянулось тонкими нитями к нему, и ткнулась в надежно поставленный щит. Принимать эмоции обиженной толпы, задерживаемой в зале, я не собиралась, поэтому закрылась почти сразу после поимки девушки и некоторое время приходила в себя. Открытость меня морально выматывала, и сейчас хотелось отдохнуть, расслабиться в блаженном белом спокойствии, которое скрывалось в чужом, чтоб его теле. Я с трудом укротила сбившееся дыхание, и старательно опустила глаза в пол. Надо отдать должное Диего. Он не стал тянуть или манерничать. Сначала ловко натянул штаны, и только потом снял прикрывающие бедра яркую рубашку Вуча. Совсем ничего? По мелочи. Охраннику лестницы говорит, что управляющий был в дурном настроении, когда позвал к себе мисс Дебору Юнг. И до нее у него были какие-то посетители, но все сюда ходят по делам тайным и личным поэтому он не присматривался. Говорили пустить, пропускал. Что еще? Ну, мои орлы что-то с цифрами опять намудрили. Насчитали в зале на одного человека больше, чем в итоге допросили. Хотя выйти точно никто не мог. Сколько раз я им говорила быть внимательнее. Мы переглянулись, одновременно вспомнив про технический проем на самом потолке. После нашего ухода в кабинет скорее всего его никто не охранял. Проклятие! Неужели соучастник убийства ходил где-то рядом и дышал нам в затылок? Это означало только одно. Кто-то, ловко ушедший от контакта с полицией, теперь знал меня в лицо и примерно представлял мои ментальные возможности.